Да, это понятно, сказал первый. Вам надо держать себя в руках. Нам приказано доставить вас в Лондон. Без вас мы не можем вернуться так-то. Викторио переводил взгляд с одного на другого. Позвольте узнать, почему... Пожалуйста, поймите, я вам благодарен, но ваша забота представляется мне необъяснимой. Я не страдаю от чрезмерной скромности, но я и не идиот. Почему я представляю столь большую важность для Англии? «Мы и сами не знаем», — ответил второй агент. «Но могу вам сказать, вчера у нас все встали на уши и всю ночь суетились. С полуночи до четырех утра мы посидели в Министерстве военно-воздушного флота. Во всех кабинетах радиопередатчики разрывались. Мы же работаем в связке с корсиканцами, вы знаете». «Да, мне говорили». Сквозь толпу посетителей к столику протиснулся партизан. Он подвинул пустой стул и сел, держа в руке рюмку с бренди. Разговор продолжался по-итальянски. У нас произошло происшествие на Виа Канелли. На пропускном пункте пришлось ликвидировать двоих охранников. Каков запас? Спросил агент, сидящий справа от Фонтени Кристи. Это был худощавый парень, державшийся несколько более напряженно, чем его напарник. Он заметил удивленное выражение лица Викторию и пояснил свой вопрос. Когда, вы думаете, могут поднять тревогу в полночь, когда придет ночная смена? Молчащий телефон никого не встревожит, аппаратура постоянно выходит из строя. Ну и отлично, сказал второй агент. Он был полнее первого и говорил, медленно подбирая слова. Насколько я понимаю, вы большевик? Да, ответил партизан почти враждебно. «Нет, нет, все в порядке», — поспешил успокоить его агент. «Я люблю с вами работать, вы все толковые ребята». Военная разведка вежлива. Кстати, заметил англичанин, сидящий справа от Витторию, «Я Apple яблоко, а он пиар, груша». «Ваше имя нам известно», — сказал пиар, взглянув на партизана. «А как меня зовут, неважно», — усмехнулся партизан. «Я с вами не еду». «Так давайте быстро обсудим наш маршрут». Эппл волновался, но держал себя в руках. Кроме того, в Лондоне хотят поддерживать с вами постоянную надежную связь, но предполагали, что рано или поздно речь об этом зайдет. И они завели беседу, которая Викторию оказалась поразительной. Говорили о маршрутах, передвижения, о кодах и радиочастотах, так словно обсуждали котировку бумаг на фондовой бирже. Часто упоминали о необходимости убрать или ликвидировать людей, занимающих различные посты. Для них это были не человеческие существа, а нежелательные факторы, от которых надо избавиться. Что же за люди эти трое? Эппл, пиар, безымянный большевик с большим удостоверением личности. Фальшивым удостоверением. Люди, которые убивали без гнева и без сожалений. Он вспомнил кампу де Фиори степящие лучи прожекторов, выстрелы и смерть. Теперь и он мог убивать. Жестоко, дико, но говорить о смерти так, как эти трое, не мог. Добраться до Траулера, который известен береговому патрулю, поняли? Эпл обращался к нему, но он не слушал. «Извините, я задумался», — ответил Викторию. «Нам предстоит неблизкий путь», — сказал Пиар. «Более пятидесяти миль до берега а потом минимум три часа плыть морем. Всякое может случиться. Я постараюсь быть повнимательнее. — Одного старания мало, — сказал Эппл, с трудом сдерживая раздражение. — Уж не знаю, чем вам обязан Foreign офис но вы для них важная птица. Но для нашего Министерства иностранных дел нам голову оторвут, если мы не доставим вас целым и невредимым. Так что слушайте внимательно. Корсиканцы доставят нас к побережью. Придется четыре раза менять машины. Погодите. Партизан перегнулся через стол и сжал Эпплу руку. Парень, который сидел тут с вами в заляпанных краской ботинках, где вы с ним встретились? Быстро. Здесь, в Альбе, минут двадцать назад. Кто первый пошел на контакт? Англичане переглянулись. Мгновенно встревожившись, Эппл ответил «Он». Исчезаем немедленно через кухню. Что? спросил Пиар, глядя на стойку бара. Он уходит, сказал партизан. А должен был дождаться меня. Здоровяк пробирался через толпу к выходу. Он старался сделать это как можно незаметнее, просто понадобилось в туалет и все. Что ты думаешь? спросил Апол. Я думаю, что в Альбе полным-полно парней с запачканными краской и башмаками. Они дожидаются незнакомцев которые рассматривают ботинки каждого встречного. Коммунист встал из-за стола. «Кто-то выдал пароль. Такое иногда случается. Корсиканцам придется его менять. А теперь идем». Англичане встали, не подавая вида, что спешат. Викторию последовал их примеру. Он тронул партизана за рукав. Коммунист вздрогнул. Он не спускал глаз со здоровяка и уже готов был нырнуть в толпу. «Я хочу тебя поблагодарить». Партизан обернулся к Витторио. «Вы теряете время». Англичане точно знали, где находится кухня, а значит и выход из кухни. В переулке было очень грязно. У дощатых стен стояли мусорные ящики. Переулок связывал пьяца Сан-Джорно с улицей, но был так тускло освещен и завален мусором, что сюда редко кто заглядывал. «Сюда», — сказал Эппл, повернув налево в противоположную от площади сторону. «Быстрее!» Они выбежали из переулка, На улице было много народу и торговцев, среди которых можно было затеряться. Эппл и Пиар перешли на спокойный шаг. Викторио тоже, он заметил, что агенты охраняют его с обеих сторон. «Не уверен, что этот красный прав», — сказал Пиар. «Может, тот парень увидел просто знакомого?» Его поведение не вызывало подозрений. У корчиканцев особый язык вмешался Викторио и, едва не сбив с ног встречного прохожего, изменился. Не мог он распознать это, поговорив с ним. «Бросьте это», — резко сказал Эппл. «Что? Бросьте свою дурацкую вежливость. Она не вяжется с вашей одеждой. Отвечаю на ваш вопрос. Корсиканцы повсюду используют местных. Все так делают, мы тоже. Эти люди низший уровень, простые и посыльные». Ясно. Фантини Кристи посмотрел на человека, который называл себя Эппл. Он шел небрежной походкой, но глазами внимательно обшаривал укрытую тьмой улицу. Витторио обернулся и взглянул на пиара. Он делал то же, что и его напарник, изучал лица прохожих, проезжавшие мимо автомобили, подворотни в домах по обеим сторонам улицы.